Лот номер 13, 50-го Санкт-Петербургского императорского благотворительного аукциона, 1989 года. Экземпляр книги 1904, издание 1914 года, Пожертвованы в соответствии с завещанием Великой княгини О.А. Банщиковой для аукциона семьи Банщиковых. Жертвователи сообщали, рукописные заметки на полях принадлежат адмиралу Российского императорского флота князю В.Ф. Рудневу-Владивостокскому, что подтверждается заключением графологической и лингвистической экспертизы, любезно дозволенной жертвователями. Сертифицированный электронный дубликат заключения доступен зарегистрированным участникам аукциона по адресу. Многоточие. Дополнительный комментарий ведущего эксперта аукциона, профессора Симонтовича. Текст заметок подчас весьма загадочен и будет весьма интересен исследователям феномена братства советников. Пасмурным майским деньком 1904 года подполковник Ветлицкий и поручик Всеволод Славкин лежали на покатом прохладном склоне горы более чем в двух верстах от берега бухты Енота. Оба смотрели в бинокли. От Подполковника интересовали два десятка японских солдат, упрямо бредущих по колено в воде, уже у самого берега. Славкин в цейсовский шестнадцатикратный бинокль, выигранный в месяц назад у фронтового мичмана с Дианы, возомнившего себя непревзойденным стрелком из Нагана, наблюдал за суетой на японских судах, верстах на глаз в четырех от берега. Косоглазые, на его сухопутный взгляд, довольно сноровисто спускали шлюпки, швартовали их к одному из двух судов и рассаживали на них людей. Десятка-два шлюпок с десантом уже покачивались на волнах, но гребцы на них пока явно отдыхали. Три небольших военных корабля, насколько разбирался Славкин, канонерские лодки, отделившись от основной группы, медленно прибежались к берегу. Поручек, переводя бинокль на японских охотников, невольно вспомнил Мичмана. Почти наверняка тот участвовал в бою, свидетелями которого он стал минувшей ночи. Тогда, с безопасного расстояния, сражение смотрелось красиво. Однако гулкие выстрелы корабельных орудий, взрывы, бьющие по ушам даже здесь на берегу, столбы пламени при удачных попаданиях и, наконец, гигантский взрыв на полнеба, от которого в страхе попятил с под Славкиным его привычной картилерийской стрельбе была стрелка, Всеволоду хотелось верить, что взорвался артиллерийский погреб какого-нибудь крупного японского корабля. А то и, что было бы, пожалуй, чересчур хорошо, чтобы быть правдой. Транспорт с боеприпасом для японского десанта. Наводили на размышление о том, что участникам боя, а уж тем более японским пехотинцам на транспортниках, приходилось не сладко. Забавно, Вадик, что в нашей истории японцы тоже почти неделю ждали, если мне не изменяет память. Возраст тела сказывается, черт его побери. Да и событий столько произошло, что воспоминания из нашего прошлого стираются. Ждали у моря погоды, прежде чем смогли высадить десант. Но тогда, увы, ни Макарова на них не было, ни Ветлицкого и ни безысвестного тебе В. Ю. Всеволодова. Именно он, очевидно, и стал прототипом поручика Славкина. Кстати, вместе с Балком видел Вячеслава Юрьевича недавно в Питере. Проездом в Польшу, где он собирался инспектировать первую бригаду РГК. Папа русского спецназа отзывался о нем очень уважительно и, насколько я понял, имел с ним долгий разговор о войне, о будущем, разумеется. Первый раз неизвестные корабли были замечены Славкиным, обладавшим помимо морского бинокля необыкновенно острым зрением, 4 дня назад. Вскоре, когда корабли подошли немного ближе, стало ясно, что они почти наверняка японские. Несмотря на то, что офицеры не были моряками, как и почти все жители Порт-Артура, они сносно разбирались в силуэтах русских кораблей. Да и понимали, что русской эскадре в отсутствии врага здесь делать, в общем-то, нечего. Витлицкий послал сообщение в Порт-Артур, не пожалев для этого младшего лунтер-офицера и трех охотников на лучших лошадях. Вдруг ставшие значительно более беспокойными с начала войны хунгузы пошаливали даже на дороге в город. То, что японцы, вероятно, скоро будут высаживаться в бухте енота, офицеры поняли тем же вечером, когда конный разъезд восточной сибирцев поймал неподалеку от бухты подозрительного китайца. Вытряхнув его мешок, обнаружили карту, сигнальные ракеты, часы-луковицу и довольно крупную сумму денег, аж в трех валютах. Китаец играл в молчанку, допросить с пристрастием, как чего уж там бывало, спрашивали, поймав по горячим следам их художеств унгузов. Ведь Лицкий не разрешил, сочтя все же лазутчикам военнопленным. Но сложить 2 и 2 японские корабли, маячившие в некотором отдалении и одно из наиболее удобных мест высадки, труда не составило. Уже после войны Славкин с удивлением узнал о том, что контр Руднев предупреждал порт начальство именно об угрозе японской высадки в Янтоо. Откуда взял эту информацию самый знаменитый и загадочный флотоводец той войны, осталась загадкой. Но ни до поручика, ни до подполковника ее не довели. Хорошо, хоть район определили. Точно остановить того начальника, который решил, что он будет как-нибудь поумнее Руднева в вопросах прикрытия берега, и что исполнителей совершенно незачем нацеливать на одну только бухту, уделяя меньше внимания соседним возможным местам высадки, не удалось. Но подозрения пали, что неудивительно на генерал-лейтенанта Стесселя. Ну, прям медом по сердцу. Самый там, самый. А у Стесселя, хоть ты и знаешь моё к нему отношение, реально не было причин мне на все сто процентов верить. И команды наблюдателей он, в общем, справедливо выслал по всему берегу. Спасибо, что в Бидзива самую сильную направил. Да офицеров потолковья выделил. Хоть их, вероятно, все же хвостов отобрал. Все новые корабли и транспорты подходили в течение дня. Ветлицкий, под командой которого было всего лишь две роты солдат 26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, усиленные взводом конной охотничьей команды того же полка, возглавляемой старшим унтер Великановым, полуроты пограничников во главе с подпоручиком Корфом и двумя тридюймовыми полевыми пушками образца 1902 года под командой Славкина. Начал вместе с подчиненными офицерами прикидывать, каким образом он мог бы сдержать высадку японцев до подхода помощи из Порт-Артура, получение получении были свято уверены молодые офицеры, но не с самой жизнью и гораздо более близко знающих порт-артурских полководцев Витлицкий. Знаешь, я не столько интересовался этим боем, мне своих проблем хватало, но мне казалось, что в Артуре вообще новых трехдюймовок не было, хотя могу и ошибаться. Полно нам, Александр Андреевич, как во времена покорения Крыма воевать. Место для наблюдательного пункта я присмотрел. Да, и сами вы его видели. Орудия к стрельбе с закрытых позиций вполне пригодны. Фейерверкеров и бомбардиров я кое-чему обучил. Возбужденно блестя глазами убеждал Славкин-Ветлицкого. Опыта практического, конечно, у моих орлов маловато, да и образование бы не помешало. Бомбардир с образованием, особенно с техническим, по нынешнему времени просто клад какой-то. Ну да бог не выдаст, свинья не съест. Дадим господам японцам урок современного боя. Его бы устами. В ту войну японцы нам чаще давали уроки современного боя, чем мы им. подумав, решил, что он против не будет. Длинные дула орудий японских крейсеров, или черти в этом разберет кого, внушали уважение. Однако отряду внезапно помогла погода. Ветер, довольно сильный уже с обеда, к ночи поднял высокую волну и нагнал грозовых туч, а когда преждевременно окончательно стемнело, ударила гроза. Всю ночь громыхало. К утру гроза немного утихла, но шторм бушевал по-прежнему. Японские корабли были чуть видны за пеленой дождя. В такую погоду высадка десанта, что было очевидно и для Витлицкого, полностью исключалась. Шторм продолжался три дня, постепенно сменившись на просто сильное волнение. Вернулись посланные в Порт-Артур. Особо утешительных вестей они, впрочем, не привезли. По поводу помощи было твердо обещано, но в чем она будет состоять, и когда подоспеет, послание умалчивало. Верлиски было приуныло, но той же ночью в море вдруг загрохотало. Ранним утром, увидев, что потрепанные японцы все же остались, где были и даже не сильно уменьшились в числе, подполковник приказал своим ротам замаскироваться в редком лесу, верстав в двух от берега, и по совету Славкина рассредоточиться на случай корабельного огня. Молодого офицера-ателеиста Ветлицкий уважал. Пусть боем поручик крещен не был, но и на маневрах, и в повседневной жизни показал себя офицером вдумчивым и многообещающим. Славкин в это время, как с удовольствием отметил Витлицкий, еще раз самолично вскарабкался на скользкую то ли от ночного дождя, то ли от утренней росы, заранее облюбованную им для наблюдательного пункта гору. Убедиться, что бухта с клубящимся в ней туманом была видна с нее достаточно хорошо, установил на обратном скате горы у подножья оба орудия. Глянул на ездовых лошадей, расставил цепочку из запасных номеров посообразительнее для передачи команд с наблюдательного пункта. Вслед за этим ветлицкий и корф перекрыли небольшими засадами охотников и пограничников, в отличие от солдат, одетых в защитную форму, тропинки, ведущие от береговой линии к позиции трех и к наблюдательному пункту. Сам подполковник решил остаться вместе со Славкиным на горе. Уж больно хорошее место тут выбрал. Японцы, все утро, потратившие на то, чтобы погасить пожары, разобраться с последствиями ночного боя, людей с ползанувшего судна снялись с рассветом. А последний пожар был окончательно погашен лишь в 10 часу утра. И на маневрирование у берега, наконец, придвинулись, видимо, так близко, как только могли, и отправили разведку. «Спеша от желтопузой», – размышлял Витлицкий, глядя, как японцы выходят на берег и, переводя на секунду взгляд на шлюпки у транспорта, вот уже не терпится им с остальных-то на берег попасть. «Нос теперь только ждать, как далеко, господа, японские охотники от берега искать будут». Они уже договорились со Славкиным, что если все же будут обнаружены японской разведкой, артиллерист попробует достать японцев выстрелами с нынешней позиции. 24-секундные трубки позволяли стрелять на 6 верст. Если же окажется далековато, Славкин, на взгляд повидавшего всякое Ветлицкого, через чур самонадеянно оценивал свои способности по определению расстояния до противника на море. Поручик с прикрытием из охотников и имеющихся верховых пограничников подъедет как можно ближе к морю и накроет японские шлюпки и людей на палубе оттуда. Однако этого не хотелось. Оба офицера прекрасно понимали и то, что японские корабли способны ответить ужасающим артиллерийским огнем, и что десант, вынужденный почти в версту брести по колено в воде, ближе судя по шлюпкам охотников, осадка японским шлюпкам при нынешней воде подойти не позволяла. Был бы идеальной целью для 260 пулек, лежащих, как злые пчелки в улье, в каждом шрапнельном снаряде. Других, кстати, просто не было. Господа генералы намеревались решать все задачи будущей войны шрапнелью. Шрапнелью и только шрапнелью, в крайнем случае шрапнелью поставленной на удар. Молодой Славкин, под влиянием авторитетов, разделяющих эту идею, сейчас, глядя на японские транспортники, вдруг в первый раз в ней засомневался. Дорога до берега была проверена еще три дня назад и перепроверена прошлой ночью, когда Ветлицкий, Славкин, Корф и еще несколько офицеров и нижних чинов, несмотрительно, как сейчас понимали оба, верхами выскочили на берег посмотреть ночной бой. Последние 70-80 саженей до моря из-за камней пути артиллерийским упряжкам не было, и случись такая надобность, на открытую позицию орудия поставить можно было только на руках. Но открытые позиции Славкин ввиду японских военных кораблей основательно опасался, потому и расстроился не сильно. Сильно смущала гора Дайсан, господствовавшая над местностью, но настолько очевидная с моря, что офицеры, посовещавшись, не решились выдвинуться на нее.